Глава 59. Я ужаснулась. Моё видение, когда я коснулась Азора, то увидела, как ребёнка уносят из дома Тодера. Это уносили принца, точнее сына Конюха, но не Димитра, а Азора, Азор сын Тодера на самом деле. Вы очень похожи с ним, продолжила она. И ваши драконы, да даже я это вижу. Я перевела взгляд на дракончика Димитра. Тот вновь завозился на руках мальчика. "Но мой папа-конюх", всхлипнул Димитр. "Твой отец король", продолжила ведьма. Как я сразу этого не заметила. "Это не так. Принц Азур его сын", крикнула Маруся. Она смотрела на других ведьм. Те же стояли вновь напряжённые. Что-то мне совсем не нравилось это. "Господин Вертин, моя феизалия может держать всех целый день". Так что лучше вам сказать правду, к тому же у проводника было видение, и она видела вас с ребёнком в руках, сказал Филонг. Его взгляд то и дело скользил к Димитру. "Я ведь папин сын", спросил меня он. Тодора Азур же стоял неподвижно, по его щекам катились слёзы. "Я не знаю", ответила я Димитру. "А что я могу сказать? В тот день родила ваша жена и умерла, и жена Конюха тоже родила в тот день". вставил король. «У меня есть предположение, что ребёнка подменили», вставила я. «Детей». Вот поэтому астральный дракон и не просыпался у Азура, а у Димитера не мог проснуться, потому что он не был на церемонии, но страдал выбросами пламени. Филонг посмотрел на меня. По его лицу можно было понять лишь одно – он был зол. А когда король злой, то лучше прятаться всем. А я начала это всё понимать. Я всегда касалась кожи-кожи Азура, но ни разу Димитера». И стоило мне коснуться его руки, как у него проснулся дракон. Значит, мои силы проводника работали, как и у других проводников. Только они будили огненную магию у Азура, но никто даже не пытался разбудить дракона Димитера. Видимо, прошлые проводники ни разу не общались ни с Конюхом, ни с его сыном. «Как такое вообще возможно?» – спросил Филонг, обращаясь к ведьме. «Этого я не могу знать. Хорошо, мы проведем допрос, и все виновные будут наказаны». Боюсь, что вы уже не успеете, ваше величество. Внезапно раздался голос Маруси. Он прозвучал со издёвкой и насмешкой. Скоро здесь будет пустота, продолжила служанка. Ты же папу любишь, крикнул ей Димитр. Маруся перевела на него взгляд. Не люблю. Я всего лишь следила, чтобы у тебя не проснулся дракон. Но уже всё неважно. Мы, видимо, собрались здесь, чтобы раз и навсегда уничтожить драконов, сказала она. «И раз уж вам так интересно, Ваше Величество, то вы с Тодором братья. По отцу!» Наш всеми обожаемый бывший король переспал с кухаркой Надин. Она засмеялась и при этом дворецкий дернулся. «Надин Вертин?» переспросил Филонг. «Да, с моей женой», ответил дворецкий. «С самым моим любимым человеком. Ваш отец взял ее силой. А затем появился этот Тодор. Я округлила глаза». Ничего себе, у них тут бразильский сериал. Но тут раздались мужские крики. Пустота! прогремело над округой. Послышался рёв. Алиса, прячься вместе с детьми, сказал король. Я разберусь с пустотой. Не получится. словно сумасшедшая визгливо засмеялась Маруся. В замке собрались многие драконы. Пустота уничтожит вас и этот мир переродится. Мы, ведьмы, вернём правление себе. Драконы недостойные, послышался щелчок. В физале остенало путы ещё плотнее, затыкая ей рот лианой. Вот и всё. Служанка дёрнулась, но выбраться из крепкой хватки дерева было нереально. Из пальцев Филонга выскользнул туман и шлёпнулся на землю. Когда он спал оттуда показался дракон. Он появился настолько быстро и молниеносно, что я даже не успела моргнуть. Расправил огромные мощные крылья. Дракон кинул взгляд на драконёнка в руках Димитра, а тот, будто учуев старшего, потянулся головой и зарычал так жалобно, Большой дракон выпустил дым в его сторону. Димитр расчихался. И тут послышался металлический звук, будто заработали гигантские шестерёнки. По телу пробежала дрожь. «Дети! Надо помнить о них! Азур и Димитр! За мной!» – сказала я. Вот только мальчики и с места не сдвинулись. Я подошла и каждого взяла за руку. Сейчас было неважно, кто чей сын, главное – увезти их в безопасное место. Первым очнулся Димитр. Он со страхом перевёл на меня взгляд. Его дракон выскользнул из его рук и начал тереться о мои ноги, как котёнок, а затем уселся рядом и задрожал. Так, идём. Я взяла за руку Азура и потянула. Следом Димитра. Наконец оба мальчика сдвинулись с места. Пустота здесь, в замке? спросил Димитр. Видимо, да, ответила я. Пойдёмте в глупи ранжереи. Мы с детьми устремились мимо цветущих растений, хоть бы сюда не добралась пустота. Почему у меня нет дракона? спросил Азор. Я ведь принц. Не знаю, честно призналась я. Пусть он мне отдаст своего дракона. Так не работает, ответила я, когда мы уже скрылись от Физалии. Та, видимо, решила удерживать дворецкого и Марусю, пока Фелонк не решит вопрос с пустотой. Какой же кошмар. Видимо, обострилось противостояние между ведьмами и драконами. Но только это всё ещё её касалось подменённых в детстве мальчиков. Ведьмам не нужно было, чтобы у сына короля просыпался дракон. А тут ещё и так всё сложилось, что у Филонга был незаконорождённый брат, Тодор. И ребёнок Тодора тоже мальчик. Ещё и родились в один день. Вот их и поменяли. Это всё готовилось семь лет назад, а бахнуло на церемонии, когда другие драконы привели сегодня ведьм.